Глава 13. Эмильен Моро, уполномоченный посол клана Рос и Шипов, нервно постукивал костяшками пальцев по лакированной столешнице. Француз был одет в приталенный пиджак светло-коричневого оттенка, точно такого же цвета брюки, светло-синюю рубашку и изящные лакированные туфли. Бросив взгляд на часы, он поморщился. Эти русские что, совсем не знакомы с понятием пунктуальности? Словно в ответ на его мысли дверь в кабинет отворилась, и на пороге появился Разумовский. «Мсье Моро, прошу прощения, что заставил вас ждать», сразу извинился он на чистейшем французском, безо всякого акцента. «Сами понимаете, дела клана». «Разумеется». Глава детей Перуна прошел мимо гостя и уселся в кресло с высокой спинкой, расстегнув одну из пуговиц своего матового пиджака. «Мне передали суть вашего визита и те обвинения, которые вы выдвигаете». «И что вы на это ответите?» «Что наш клан чтит принятые договоренности, и мы не имеем к их нарушению никакого отношения». «Бросьте, Андрей», — вздохнул Эмилин. «Вы полагаете, будто мы поверим, что в России появился прыгун, а вы о нем ничего не знаете?» «И тем не менее, это так». — невозмутимо отозвался Разумовский. — Видите ли, я ознакомился с вашими претензиями и нашел в них массу похожего, с недавними ограблениями на территории Москвы. — Да неужели? — Представьте себе. — Вы правда думаете, что мое руководство купится на такое? — Мне тоже не нравится ваш тон, Эмилиан, — холодно отчеканил Разумовский. — Вы здесь гость, и, пожалуйста, не забывайте об этом. Француз прикусил язык, заметив недобрый блеск в глазах главы московского клана. О нем ходили разные слухи, и, несмотря на свой, не самый последний ранг в иерархии рос и шипов, Эмильен понимал, заигрывать со столь серьезным собеседником не стоит, даже если ты уверен в его причастности к произошедшему. Между тем Андрей разблокировал небольшой планшет, лежащий на столе, и протянул его своему собеседнику. Тот, водя пальцами по экрану, некоторое время изучал предоставленные данные. «Необычный список украденного», — наконец сказал он, отдавая устройство обратно. «Словно этот вор решил заняться коррекцией памяти целой магической роты. И все же главный вопрос сейчас не в этом». «Понимаю, о чем вы, но пока что это вся информация, которая мы располагаем». «Поправьте меня, если ошибаюсь. На территории вашего клана появился некий неизвестный прыгун, который умудрился обокрасть несколько хорошо защищенных объектов, и вы до сих пор на него не вышли?» «Он не оставлял следов, по которым его можно было вычислить», — Разумовский пожал плечами. «Как вы сами сказали, до сих пор». «Любопытно, почему он допустил промашку при ограблении нашей клиники?» спросил француз, доставая из кармана небольшую стеклянную ампулу. В ней перекатывалась одинокая ресница. «Вы же понимаете, что будь это наш прыгун, он бы принял все необходимые меры и не оставил столь явную улику», усмехнулся Разумовский. «Мы рассматривали этот вариант, не буду скрывать, и хотя мое руководство считает его маловероятным, мы готовы подождать». «Чего?» «Поимки этого человека». Мы предполагали, что он принадлежит вашей семье, но раз вы это отрицаете... — Отрицаю. — В таком случае мы готовы пойти навстречу. Француз вытащил из кармана еще одну ампулу с точно такой же ресницей и протянул ее Андрею. — Думаю, для поимки этого неуловимого вора вам кое-что пригодится. Взяв стекляшку и покрутив ее, глава московского клана убрал улику в ящик стола. Благодарю и заверяю, мы примем все необходимые меры для поиска этого человека. Наш отдел расследований утверждает, что прыгун все еще в Москве, где-то в центральной части города. Точнее, мы сказать не можем. Ваши защитные заклятия не позволяют нам провести более точный поиск. Но думаю, что для вас это не станет серьезным препятствием. Безусловно. В таком случае позвольте откланяться. Эмильен встал из-за стола. Все необходимые бумаги мы отправим по почте. Когда ждать результата? В течение двух недель мы с вами свяжемся. Француз кивнул и, не сказав больше ни слова, покинул кабинет Разумовского. Выйдя из здания, посол небрежно достал из внутреннего кармана пиджака позолоченный портсигар, выудил оттуда сигарету, подкурил ее и с наслаждением затянулся. В кармане завибрировал мобильный телефон. — Да. — Как все прошло. Глава детей утверждает, что их клан не имеет отношения к происходящему. Он показал мне отчеты о других схожих ограблениях на территории Москвы. — И? — Полагаю, это ложь. Скорее всего, у них действительно появился прыгун, и они всячески пытаются скрыть его причастность к действиям на нашей территории. Или просто скрыть его существование, что само по себе нелепо. «Это ожидаемо. Значит, будем придерживаться плана. Встреться с нашим человеком и возвращайся». «Конечно, мансиньор». В последние дни я был довольно сильно рассеян. Тренировки будто замерли, учеба не вызывала былого интереса, а друзья... Наверное, они видели, что со мной что-то не так. И потому, попытавшись вначале взбодрить несчастного Кирилла, вскоре отстали, давая мне возможность остаться наедине со своими мыслями. А подумать действительно было над чем. Когда я вернулся из Марселя, то в первую очередь решил выждать несколько дней, прежде чем отправляться к Марфе. Все же то, что я сделал, довольно сильно подрывало договоренности между французским кланом и детьми Перуна. Так что для начала следовало убедиться, что никто не предъявит мне никаких обвинений. Впрочем, насколько быстро на меня могут выйти, я и понятия не имел. По идее, те охранники видели мое лицо, как и полицейские, которых мы с Машей вырубили. И это было плохо. Учитывая, что они могли понять, что мы говорили на русском языке, шансы на то, что розы и шипы свяжут эти два происшествия и выпишут нам вотум недоверия, был довольно высок. Так что некоторое время я не делал ничего подозрительного. Но когда прошла неделя, слегка успокоился и все-таки решил отправиться к старой колдунье, на этот раз предупредив о своем визите заранее. Марфа не стала спрашивать, откуда у меня паргонский камень. Так же, как и не стала об этом докладывать. По крайней мере, ни Смирнов, ни Арина после моего визита к старухе не уточнили, где я раздобыл столь редкий минерал. В этот раз зелье получилось куда сильнее, чем в самом начале нашего сколдуньи и знакомства. Я отрубился на всю ночь и увидел гораздо больше сцен из своей прошлой жизни. Правда, имелась одна загвоздка — они были все так же далеки от того, что я искал. Никакого намека на сердце, лишь пара слов о владыке и, самое главное, чертова интрига, которая поглотила меня с головой. «Да, в очередной раз пришлось убедиться, что я нахожусь на верном пути, но это ничего мне не давало. Я продвинулся по собственным воспоминаниям чуть дальше, но этого все равно было мало, очень мало. И я прекрасно понимал, нужно двигаться дальше. Вот только как?» Камешек, который я приволок к старой колдуньи, пошел в расход целиком от него не осталось ни крошки, а объем вытяжки, которую Марфа готовила два дня, оказался преступно мал. И теперь, вернувшись из очередной серии своей прошлой жизни, я не имел ни малейшего понятия, где раздобыть еще немного паргона. Эта мысль засела у меня в голове настолько глубоко, что все остальное на ее фоне казалось чем-то незначительным. Наверное, я испытывал эмоции, похожие на ломку наркомана. Мне невероятно сильно до да безумия хотелось вернуть то, что владыка у меня отнял. После нового воспоминания я понял, что не успокоюсь, пока не доберусь до сути. Мне было просто необходимо знать ответы на огромное количество вопросов. Что Анг хотел украсть у владыки? Получилось ли у него? Неужели я и правда выпил эликсир вечной молодости? Почему решил выкрасть сердце? «Не его ли искал мироходец? Как меня поймали? Что происходило между всеми этими событиями? Почему я спрятал сердце здесь? И что это вообще такое?» Все это было лишь малой частью того, что меня интересовало. Приоткрыв небольшой кусочек тайны, новое воспоминание породило еще больше вопросов, и это сводило меня с ума. Я вновь обложился учебниками и манускриптами, погрузился в заумное исследование трудов, посвященных строению человеческого мозга и структуре памяти. В ход шло все, не только работы магов вплоть до XV века, но и исследования простаков за последнее столетие. Правда, результат по-прежнему был нулевой. Ничего, что могло бы заменить Паргонский камень в моих изысканиях, найти не удавалось. А он, как назло, был действительно редок, настолько, что не удавалось найти не только его приблизительных владельцев в настоящее время, но и даже место, где его находили в последние несколько раз. Наняв переводчика простака, я осилил все труды Пьера Бернара, но не нашел в них ничего, что могло бы мне помочь. Хотя, надо заметить, сами по себе его статьи были довольно интересными. В них упоминалось, что множество эффектов Паргонского камня повторяли истоки некоторых кланов. Конечно, до опытов со столь мощными источниками энергии доктора Бернара никто не допустил. Однако его исследования и масса собранного материала косвенно подтверждали эту теорию. Исходя из нее, можно было предположить, что при правильном использовании энергопотока в купе с помощью парочки опытных менталистов можно получить эффект максимального восстановления памяти либо полного подчинения в зависимости от цели. Но проверить подобное на практике, к сожалению, я не мог. Мало того, что до истока нашего клана меня никто бы не допустил, так еще и пользоваться непроверенными данными было довольно опасно. Плюс привлечение менталистов в качестве корректировщиков — это дополнительный риск. Нет, это однозначно был не мой вариант но другого, как на зло просто не существовало. Помимо этого, вскоре пришлось почувствовать, что за мной снова установили наблюдение, практически сразу после того, как я обратился к Марфи. Не знаю, как объяснить это ощущение, но я буквально кожей чувствовал покалывание, и, что забавно, оно повторялось в одни и те же промежутки времени. Это говорило о том, что постоянного надзора нет, но кто-то регулярно и довольно часто проверяет, где я нахожусь. Вероятно, старуха все же выдала меня. Тогда почему Арина делала вид, что все в порядке? Я затаился. Перестал делать все, что могло бы привлечь ко мне хоть какое-то внимание. Затворничество, которое могло спровоцировать ненужные вопросы, я отмел сразу, как только понял, что меня пасут. Снова начал встречаться с друзьями и проводить время с Машей, которая была этому весьма рада. «Не буду скрывать, я тоже получал настоящее удовольствие, проводя время с блондинкой. Речь, разумеется, не только о сексе». Тинякова была не только красивой, но еще и умной и весьма одаренной колдуньей. Она знала массу веселых историй, всегда была рада показать новые места в столице и обсудить происходящее в ней событие. Меня к ней тянуло, этого было не отнять. И она, судя по всему, также тянулась ко мне, По крайней мере, только рядом с ней я успокаивался и переставал представлять тот момент, когда ко мне придут боевики клана и спросят, зачем я обчистил французскую клинику. О любви, как бы цинично это ни звучало, никакой речи не шло, но, вероятно, это можно было назвать состоянием влюбленности. К сожалению, расслаблялся я недолго. Как оказалось, дурные предчувствия меня не обманывали. Тон, которым мне сообщили о необходимости прибытия в ОТС-1, не второй, а именно первый, который я даже никогда не видел, мне не понравился. Слова Арины были пронизаны льдом настолько, что даже через телефон у меня едва не замерзло ухо. Шучу, конечно, но это от нервов, скорее всего. На самом деле, причина, по которой я в очередной раз мог вызвать недовольство своего куратора и его начальства, была одна — ограбление лаборатории доктора Пьера Бернара. Об этом я думал уже не раз, и хотя с того момента прошло уже больше трех недель, не приходилось сомневаться, что дело именно в этом. Потому что других косяков после возвращения из Марселя я просто-напросто не допускал. Звонок Арины разбудил меня ранним утром, за пару часов до того, как за мной приехал черный эскалейт с боевиками-мордоворотами. И вместо того, чтобы в очередной раз отправиться в Измайлово, они отвезли меня совсем в другую часть столицы, на Ленинградский проспект, недалеко от Белой площади. Оставив машину рядом с тротуаром, маги завели меня в старое, но прекрасно отреставрированное семиэтажное здание песчаного цвета. На входе пришлось пройти несколько проверок, металлодетектором, личный досмотр и вдобавок ко всему магический. Хмурые колдуны в форме с нашивками секиры просканировали мою ауру, измерили резерв энергии и велели сложить все личные вещи в лоток, которые затем убрали на одну из полок за решетчатого помещения. Все это изрядно меня нервировало, но я старался не подавать виду и сохранять спокойствие. Закончив с проверками, боевики передали меня двум сотрудникам АТС. Те, в свою очередь, велели подниматься по лестнице, и под таким пристальным контролем я вскоре оказался на последнем этаже. Здесь меня уже ждали. Помещение, в которое меня привели, напоминало зал заседаний. Да, скорее всего, оно им и было. Длинный овальный стол с кучей мест, российский флаг в дальнем конце помещения, который при внимательном взгляде скидывал морок и демонстрировал рисунок белой секиры на темно-синем фоне. Тяжелые занавески, сейчас чуть приоткрыты. И люди. Их здесь собралось немало, причем каждый из присутствующих смотрел на меня. Некоторых из них я уже знал, майора Смирнова, например, Арину и мастера. Другие были мне незнакомы. Во главе стола сидел высокий брюнет в матово-черном костюме. Интересно, ему не жарко в такой одежде? Отстраненно подумал я. На улице почти 30 градусов. «Здравствуй, Кирилл», — поздоровался он со мной, — «присаживайся». Охранники, все еще стоявшие позади, мягким толчком в спину, заставили меня подойти к столу и сесть. Практически сразу же, как только я положил руки на подлокотники, на них сомкнулись широкие стальные кандалы, появившись словно из воздуха. «Черт!» «Меня зовут Антон Витальевич Разумовский. Ты знаешь, кто я?» Нервно сглотнув, я кивнул. Разумовский вот уже 50 лет был главой московского клана. Сильнейший маг и не только столицы, как говорили, но и всей России. Человек, умудрившийся практически полностью искоренить противостояние между общинами магов в разных городах. А еще он обладал уникальным талантом к регенерации и в 104 года умудрялся выглядеть максимум на 40 с небольшим. — Хорошо, это избавит нас от лишних представлений. — Эти люди, — колдун обвел рукой присутствующих, — члены Совета и те, кто имеет непосредственное отношение к нашему сегодняшнему разбирательству. — Полагаю, ты догадываешься, о чем пойдет речь. Я отрицательно покачал головой. Разумовский в ответ на это криво усмехнулся. — Не стоит лгать, Кирилл. Думаю, ты все прекрасно понимаешь. Но, если хочешь... Арина, пожалуйста, просвети своего подопечного. Слегка покрасневшая после этих слов девушка повернулась ко мне. Вчера вечером мы принимали посла клана Рос и Шипов. Он предоставил нам весьма интересную информацию о том, что некий прыгун ограбил одну из клиник. Я попытался не выдать себя ни жестом, ни взглядом, ни движением мускул лица. Рано пока признаваться, рано. Для начала стоит узнать, что знают мои соклановцы. Поняв, что отвечать я не намерен, Арина продолжила. По словам нашего французского гостя, три недели назад неизвестный прыгун обошел все ловушки и сигнализации клиники, Вломился в лабораторию известнейшего целителя, доктора Пьера Бернара, и украл оттуда паргонский камень. Фото прилагаются. Через весь стол она катнула мне планшет с вышеупомянутыми снимками. Грабителя не видели в лицо, но... Она замолчала, а глава клана достал из нагрудного кармана пиджака крошечный цилиндрик. Он катнул его по столу. Я остановил стекляшку и недоуменно уставился на содержимое. Внутри перекатывалась короткая волосинка. «Что это?» «Твоя ресница, Кирилл. Ты умудрился оставить ее на месте преступления, в лаборатории Бернара. Поверь, не только мы умеем производить магический поиск». Я изумленно замолчал. «Офигеть! Будешь запираться дальше?» «Нет», — решил я, — «не буду». В самом деле, пока доказательства были весьма серьезными и отникиваться, я не видел никакого смысла, только хуже сделаю. «Прекрасно — Прекрасно! — хлопнул в ладоши Разумовский. — Думаю, нет смысла объяснять присутствующим, зачем ты провернул это дело. Мы все прекрасно знаем, что ты лишился памяти и таким образом решил ее восстановить. Я беседовал с Марфой Ступиной, которая приготовила для тебя памятный отвар. И она подтверждает это. Арина и Дмитрий тоже были в курсе и отнеслись к твоей просьбе серьезно. Они даже пытались узнать, где можно найти этот минерал. Но ждать ты не захотел. Кирилл, пойми, так у нас в клане дела не делаются. Ты подставил всех под удар и должен понести за это заслуженное наказание. «Я понимаю. Лучший вор 10 тысяч миров, планирование важнее всего, да, Кальн, кажется, вместе с памятью и телом ты потерял последние мозги, а также сноровку. Я уже говорил о том, что самоуверенность иногда бывает очень излишней. Говорил, пожалуй, стоит повторять это почаще и в первую очередь себе». «Недалекий кретин ведь знал что по волоску можно вычислить любого мага и не озаботился обезопасить себя от подобного что ж похоже в этом теле я потерял сноровку и теперь за свои ошибки придется расплачиваться вероятно не только мне ты создал нам кучу проблем кирилл что просят французы твою голову начал загибать пальцы разумовский «Репарации в виде нескольких эксклюзивных поставок артефактов, извинений, а также возвращение паргонского камня». «С последним могут возникнуть проблемы», — честно признался я. «Камешек был использован почти сразу». «Это понятно», — спокойно кивнул глава клана, чем вызвал у меня легкое недоумение. «Да и остальные условия, прямо скажу, удовлетворять мы не собираемся». Над столом воцарилась тишина. Спрашивать «почему?» не было никакого смысла. Все и так предельно ясно. Выдав меня, дети Перуна признаются перед французами сразу в нескольких вещах. Во-первых, в том, что один из магов клана действительно совершил ограбление. Это приведет к нежелательным последствиям, о которых только что говорил Разумовский. Во-вторых, если признать факт ограбления, придется признавать и то, что у москвичей есть свой прыгун. А это, как ни сложно было догадаться, они бы предпочли сохранять в тайне как можно дольше. Гораздо выгоднее заявить, что ограбивший Бернара Маг ренегат. Тогда со столичных магов взятки будут гладки, а я по-прежнему останусь козырем в рукаве Разумовского. В том, что я ему нужен, никаких сомнений не возникало. Он был прав, слишком мягко они ко мне относились, намереваясь в дальнейшем использовать в каких-то своих интригах. Вот только не очень-то мне верилось, что такое дело оставят без внимания, ведь в этот раз я весьма серьезно подставил клан. Я понимаю всю серьезность последствий своих поступков и прошу за них прощения. — Это замечательно! — ехидно отозвался глава клана. «Но сейчас твои извинения, как говорят простаки, нам никуда не уперлись, Кирилл. Ты уже несколько раз нарушал кодекс, и посмотри, к чему это привело». Я молчал. «Мы не можем оставить такое поведение без наказания, ты ведь понимаешь?» «Понимаю». «Прекрасно. В таком случае уведомляю тебя о полугодовом заключении под стражу». Без права досрочного освобождения. Разумеется, никаких тренировок, занятий, связи с внешним миром и магией. Тебя также проверят наши менталисты. Мне крайне любопытно, ради чего ты так рисковал и подставил всех нас под удар. Это мое окончательное слово. Он махнул рукой и кандалы спали с моих запястьй. Боевики, все это время стоявшие позади, подхватили меня под локти и поставили на ноги. На выход меня провожала целая куча разочарованных взглядов.